Глава восемнадцатая Сценарий называется «Рискованные связи». Этот бесконечный сериал, который уже четыре года держит рейтинг на своем канале, глотает диалоги, как удав. Режиссер и продюсер разговаривают, будто меня нет в комнате. «Я все программы с ней просмотрел. Понимаешь, возраст не скрыть». «Сделай из него преимущество», — отвечает продюсер. в ее возрасте женщины по виду делятся только на два типа обозленные тетки с напряженными лицами или вечные начальницы с броневым бюстом интересно я даже телефон отложила а у меня какой вид все оборачиваются будто наконец замечают что я тоже здесь у тебя никита смотрит на меня чуть откинувшись в кресле словно ларнируя у тебя человеческий вот это Продюсер демонстративно поднял палец. «Редкий товар. Его и будем продавать».